глава двадцать два любимчик деда дает отпор приехав в москву я опять поселился у деда который до слез был рад увидеть любимого внука сашка ну где ты так долго пропадал обнимал меня дед прослезившись. где тебя баловня носило небось попал в столицу и завертел тебя столичный карусель с мамзельками да перрушками он исхудал весь дед какие мамзельки и пирушки меня тоже тронул радость деда и я понял, насколько он стал мне родным и близким в этом мире. Я метался, как загнанный между двумя академиями, медицинской и артиллерийской, да еще к Менделееву ухитрился попасть домой. Все пришлось организовывать с самого начала, ведь артиллеристы чуть не было не дали генералам отрицательный ответ на наш ТНТ. ТНТ? Это так теперь называется та ваша богомерзкая дрянь, что людей убивает и калечит? Я почувствовал, что дед заводится. А Менделеев этот твой он чай не из евреев Менделей происхождение ведет? Дались ему эти евреи, он с сыном разругался тогда, заподозрив, что тот женится на еврейке. Вот и сейчас взъярился. Нет, с этим надо что-то делать и пресекать зародыш, а то, пожалуй, сейчас мне с крыльца выкинуть прикажет. Он покраснел как Дед, но будь Менделеев хоть из папуасов, мне все равно, он же великий химик, профессор, превосходительство и вообще очень умный благородный человек. Сейчас лучше него никто в химии не разбирается, и мне он сразу помог с тем лекарством, что надо еще довести до ума» дал рекомендательное письмо в военно-медицинскую академию, где меня, как равного, сразу два профессора встретили и все обещали сделать. А не будь у меня такого письма, меня бы на порог не пустили. Пустили бы, все равно бы прорвался, но с письмом быстрее и веселее. Да и капитан-артиллерист, что за испытание ТНТ отвечает, Менделеева знает и очень уважает. Кстати, тоже очень хороший человек, умный, простой, нижних чинов на лаборантов выучил, все деньги свои на опыты тратит, а сам питается хлебом и молоком. Я его подкормить хотел. Куда там? Застеснялся не пошел со мной ужинать в ресторан. Ну, коли так, то другое дело. Отошел дед от приступа гнева и сменил тон. Ты, вижу, делами занимался, а не развлекаться съездил. Молодец. А мы привилегию патент на твое лекарство получили у американцев. Не знаю только, на что они тебе сдались. Я слышал, что они там совсем дикие, воюют друг с другом, живут бедно. И у англичан. Эти гордые поупирались для виду, но бумагу дали. Вот только немцы нам окончательно отказали и не объяснили толком, почему. Мол, описание у нас неполное, и им не понять, что тут новое и для чего сие нужно. — Да дурака, Фридс, валяют, — заявил я, радуясь, что дед взял деловой тон. — Сами лекарства сделать хотят, так же, как и взрывчатку ТНТ получить. — А зачем она им? Ты же говорил, что как делать этот твой ТНТ, они и так знают, — удивился дед. — Как делать знают, хотя у нас здесь немного другой синтез, а вот как ее взорвать не знают, — попытался я объяснить все на пальцах. — А зачем она? Вот, ты знаешь про Нобеля? Ага, вижу, что знаешь, кто же не знает. Таксей богач капитала свои несметные сделал на взрывчатке, динамите. Наш ТНТ в некотором смысле даже лучше будет. Проще с ним работать и не взрывается он сам по себе, как иностранные взрывчатки, убивая и калеча своих же солдат и рабочих. А вражеские крепости ТНТ будут разбивать отлично, так же, как и топить их броненосцы. Очень России нужны такие снаряды, дед. Они и дешевле иностранных раз в два или три будут. ТНТ не такая капризная взрывчатка, специальная обработка снаряда несложная против иностранных. Там и снаряд изнутри лудить, а то и серебрить надо, и саму взрывчатку заворачивать в парафиновую бумагу, а сверху еще в оловянную фольгу. Золотые, получается, снаряды у иностранцев, а представляешь, за сколько они их нам будут продавать? Э, — Капитан этот -то твой тоже так думает? — спросил дед. — Да и в чинах он небольших, уж полковник еще куда ни шло, капитаны генералы слушать не будут. — Будут, дед. Капитан этот в комиссии с генералами заседает, и они его слушают, потому что из артиллеристов лучше него в химии никто не разбирается. Продолжал я убеждать деда, хотя видел, что при упоминании денег у него, как у любого купца, в голове начинает работать свой калькулятор. И как ТНТ взрывать я ему показал. Они просто не разобрались сначала, как его подрывать, вот и хотели плохой отзыв для генералов написать. Но теперь капитан готовит новые испытания, через две недели я должен опять быть в Петербурге. Да и с лекарством у медиков какая-то ясность к тому времени будет. И тут я решил нанести окончательный удар, видя, что дед колеблется. Дед, ты мне сказал, что не хочешь заниматься взрывчаткой, а отдаешь это дело мне. Я было вообще хотел отдать привилегию государству. Но посмотрев на артиллерийскую академию и ее бедность, а также поговорив с Менделеем, сказавшим, что кроме русских купцов-промышленников в этом никто России не поможет, я принял решение разместить заказ на ТНТ где-нибудь на частном химическом заводе. Менделеев сообщил, что хорошо знает вятских промышленников Ушковых, и сам Менделеев собирается производить у них свой бездымный порох. Вот я и решил через менделеева выделать свой ТНТ у Ушковых. Ты их знаешь, не обману?» «Вятские они, ребята, Хватские», — ответил дед. «Врать не буду. Ушковых я не знаю, но и плохого ничего про них сказать не могу. Только зачем тебе Менделеев и эти Ушковы, когда у тебя дед миллионщик? Я вот не знаю, то ли мне еще один сукновальный завод построить, то ли чем новым заняться». Сукно, оно, конечно, всегда спрос имеет, но уж очень много народу повадилось этим заниматься. Вот они цены обваливают. Я произвожу с каждым годом сукна все больше, а прибыль все меньше. Из-за того, что расходы растут, а цены падают. Вспомнил я про твои лекарства и решил, что если толк с врачами будет, начну лекарство выделывать. Я же тебе это обещал, как ты помнишь. «Доходами буду с тобой делиться. С одного проданного порошка будешь процент получать. Ну а привилегию, как договаривались, ты мне отпишешь на тех же условиях, что и с краской, помнишь, наверное? А с ТНТ твоим? Вот я и думаю, а зачем нам вятский? Капитал у меня еще на один, а то и на два завода есть. Но тут подумать надо. Давай пока посмотрим, чем твои испытание закончится, потом решим через полмесяца». «И еще по поводу краски насупился дед» вспомнив неприятное. Помнишь, я тебе сказал про англичан, что недовольны нашими продажами пурпурной ткани, мол, мы у них украли секрет краски? Так вот приезжал от них судейский чиновник, грозился международным судом, если мы не прекратим выпуск такой крашеной по их секрету ткани. Хотя англов этих в департаменте послали куда надо, мол, у нас свой секрет и своя привилегия, англичанин грозил, что если мы будем торговать за границей, то весь наш товар арестуют. Пока наш царь-батюшка иностранцев не жалует Везде вперед велел своих купцов и промышленников пускать. И чуть какие-нибудь англичанишки начнут на бунт басурманов в Туркестане подбивать, сразу у корот им даст. Да боюсь, может это дело и перемениться не к нашей с тобой пользе, внучек. Поэтому решил я, пока собак не дразнить и пурпурный шелк не выпускать, тем более, что расходы мы все окупили и даже прибылишку небольшую заработали. Дед, здесь ты хозяин, подбавил я немного лести. Но по мне ты все правильно сделал. «Вот, Сашка, не нарадуйся, я на тебя какой-то разумный и правильный». Деду понравилось, что я согласился, одобрил его действия. «Один ты у меня такой умный. Павел тоже умный был, да сгорел, надорвавшись, и ушел рано от нас, царство ему небесное. Ты только себя береги и не надорвись. Младший сыночек, Николахт мой, чай не переломится от забот, сыто ест, сладко пьет, о делах не тужит. Никчемный вырос, не слух и балбес. И внучка мой, Вань, точно такой же, того и гляди, вовсе зарится Вот Лизу мне жалко, не заслужила она такой участи. Давай-ка отдохни, выспись, а завтра в обитель к ней съездим. Днем поехали к Лизе. Она изменилась, стала как-то спокойной и просветленной, у нее хороший цвет лица, только руки, красные натруженные. Видимо, она работает на открытом воздухе. Так и есть, трудится в монастырском огороде. Лиза стала больше интересоваться окружающей жизнью, расспросила меня о поездке в Питер, что я видел и где был, спросил даже, что носят модные столичные дамочки. «Только вот к Генриху на могилу меня не пускают», — пожаловалась Лиза. «Пускают, конечно, но редко, раз в месяц, не чаще. Мать Игуменя сказала, что я должна забывать о своей прошлой жизни, мне предстоит новая жизнь, поэтому я должна себя к ней готовить и больше молиться, а не на могилу мужа ходить». Дед во время нашего разговора больше помалкивал, но как только я простился с Лизой, мы вышли за монастырский ворот сказал, «Не останется она здесь, не примет постриг». «Почему?» — удивился я. «Вроде выглядит она хорошо». Здоровый физический труд на свежем воздухе, кажется, пошел ей на пользу. «Слишком много в ней мирского осталось, и интерес к этому миру заметен», — ответил дед. «Монашествующие же должны отрешиться от всего мирского, даже имя другое принимают. Ты заметил, как она нарядами поинтересовалась?» «А вот ведь какой наблюдательный у меня дед», — подумал я. «Прям КГБшник какой, надо тоже себя контролировать, как бы тебя, мил человек, собственный дед не раскусил». Хватит уже родственных разоблачений, вроде нашей с Генрихом беседы под звездным небом после выпитого шампанского по случаю нашего награждения. Я ведь так и не выправил положенный знак ордена, только грамотка осталась. Да и куда он мне, младший орден Российской империи? Да, надо зайти в мастерскую, забрать подмышечную кобуру под наган. Это, может быть, окажется более нужным предметом в жизни, чем золотая цацка на ленточке. Еще съездил в Мюррами релиз, обновил гардеробщик для поездок и присутствия на полигоне. Купил себе клетчатую дорожную куртку с карманами, названную жакетом, высокие шнурованные ботинки на толстой рифленой подошве, вроде нынешних берцев, и брюки, зауженные внизу, чтобы хорошо входили в эти ботинки. затратами на одежду и тратами в прошлой поездке все нанесло удар по бюджету, а еще предстояли испытания, так что снял еще тысячу со счета. Дома примерил кобуру, револьвер хорошо лег в нее, надел давно купленный сюртук, в котором собирался ходить в Питере, и попытался выхватывать револьвер. Вот не тут-то было, шитый по нынешней моде чертов сюртук довольно высоко застегивался, хотя и имел отложной воротник. Пришлось расстегнуть аж две пуговицы, что считалось недопустимой вольностью в приличном обществе, а хотелось расстегнуть еще и третью. Ну да ничего, я ведь кубчик, а не аристократ. Нам на тонкости этикета наплевать, мы пажеских корпусов не заканчивали и во всяких барских академиях не учились. Сойдет. Одно хорошо, небольшой револьвер не был заметен при ношении сюртука, Я же просил его не зауживать в плечах, когда покупал еще до пожара, надеясь быстро набрать мышечную массу. С другой стороны, застегнутый сюртук должен быть на приеме, в театре и в присутствных местах. А так купцам даже полагалось по купеческому шику носить его совсем расстегнутым, как бы в рукава, чтобы золотая цепочка от часов пересекала жилет на животе. Вспомнил киношного купца Васеньку из Рязанского жестокого романса. Вот именно такой образ. Но вот беда, кобура видна в таком случае, часов с золотой цепочкой у меня нет. Купить что-ли для солидности? Ладно, погодим с часами. Или ввести новую моду, носить сюртук застегнутым только на нижней пуговицы? Вышел на задний двор, потренировался в стрельбе при выхватывании револьвера. Вроде немного получается, не как у Джеймса Бонда, но все же ничего, сойдет для начала. У меня всегда была некоторая страсть к оружию, впрочем, естественная для мужчины. Выйдя на пенсию, я даже некоторое время писал статьи об оружии в популярный журнал, но платили там копейки, а потом журнал прогорел, не заплатив мне гонорар за полгода. А в этом времени купить револьвера через десятилетие Браунинг, отличный пистолет для скрытого ношения, не проблема. Вот после убийства Столыпина ввели ограничения. но ну, не такие, как в наше время, просто полиции надо было убедиться, что покупатель смертоносной игрушки – законопослушный человек, имеющий постоянное проживание по такому-то адресу. Постреляв, я попытался подтянуться, повиснув на большой ветви дерева. Только вот не очень-то это получилось. Девятимесячное пребывание в больнице, да еще и пюреобразная еда в первые три месяца как-то не способствовали росту мышц. Если ноги я еще как-то накачал многочасовыми прогулками между корпусами Первой Градской, начиная с мая, по 10-15 километров в день, то с плечевым поясом дело обстояло плохо. Гимнастические снаряды мои погибли во время взрыва лаборатории. Разлетелись кто куда, гирю вроде нашли и изъяли в качестве вещественного доказательства. Я оборудовал с помощью плотника нечто вроде шведской стенки, прикрепленной к сараю во дворе у деда, и доморощенную перекладину там же рядом. но вот только больше четырех раз мне подтянуться не удавалось, да еще и с болью в кистях рук. Их тоже надо разминать и разрабатывать упражнениями, а когда этим заниматься? Когда я был один, то снимал перчатки, разрабатывал кисти, мазал их кремом. Постепенно они переставали походить на лапы монстра, тем более приходящий парикмахер аккуратно подпилил где надо и постригал ногти, чтобы они росли правильно. Он даже подстриг меня немного, так что бородка стала истинно шкиперской, я попросил убрать вовсе усы. Парикмахер удивился, но желание клиента выполнил. Из зеркала на меня глянул молодой папа Хэм в очках, разве что свитера грубой вязки под горло не хватает, ну, не носит их здесь. После того, как я показался деду в таком виде, он хмыкнул и покачал головой. — Сашка, ты вовсе обангличанился, — скептически оглядев меня в новой прическе прикиде сказал дед. — Зачем это тебе? Ходил бы, как все. — Дед, я под английскую шпиона сойти хочу, — рассмеялся я и обнял старика. — Знал бы я, как близок к истине, но обо всем по порядку. Я все больше убеждался, что у меня здесь нет никого ближе, и никто из окружающих не любит меня так, как дед. У меня никогда не было такого деда, кряжистого старика, крепкого хозяина, умеющего настоять на своем и постоять за себя. Дед никого не боялся ни перед кем не лебезил, и не заискивал. Наоборот, у него всегда была толпа просителей. Одним он помогал, другие гнал в шею, примечательно, что он разгадывал человека с первых минут разговора. И именно те, кто его боялся и испытывал его гнев, иногда, возможно, неправильный, сравнивали его с купцом диким из грозы Островского. У него, конечно, бывали минуты плохого настроения, когда он мог наорать без повода. Я как-то пару раз сам попал под горячую руку. Но дед, поняв, что был неправ, сам потом пришел мириться. Познакомился я с дедовым младшим сыном, своим дядей Николашей. как сижу, я читаю свои светелки, вдруг без стука вваливается какой-то долговязый хлыщ с тросточкой, фотофскими усиками на испятом лице с мешками под глазами. «А, вот наш новый дедов любимчик, дорогой племянчик Сашенька», издевательским тоном пропел хлыщ. «На дедовы деньги позарился, щенок. О, от тебя не деньги». Дядюшка показал мне кукиш, сунув тросочек под мышку. «Эти научу уважать, старший ссыкин сын!» Дядюшка перехватил поудобнее свой стек и сделал шаг ко мне. «Стой, где стоишь, или я продырявлю тебе ногу!» Открыв ящик стола, я схватил револьвер, отступив к стене и взвел курок. Но на дурака мало подействовал вид оружия, он, видимо, думал, что с ним шутит или вообще мозгов не имел. «Ох ты!» Николаша взмахнул рукой наискось, намереваясь наотмашь ударить меня по шее стеком. Я опустил ствол к полу и нажал на спуск. Грохнул выстрел, комнату заволокло дымом, запахло порохом. Николаша завизжал и выпрыгнул обратно в дверь. А вдруг я его задел рикошетом, да и вообще надо спросить в оружейной лавке патроны с бездымным порохом. Французы вон делают бездымный порох, что уж бельгийцам не снаряжать им патроны к револьверу. Не дай бог полить в помещение, ничего ведь не видно будет. Я осмотрел пол, потыкал в пулевое отверстие карандашом. Пуля пробила под углом около 45 градусов толстую дубовую паркетину и засела где-то внизу, но 7 сантиметров прошла. Деду я потом объяснил, что случайно выстрелил, разбирая оружие для чистки но он только ухмыльнулся. Видно, слуги доложили об инциденте. Все 10 дней до отъезда я занимался гимнастикой на потеху дедовым слугам. И не только им. Мальчишки сбегались со всей округи, залезая на ближайшие к дедову забору деревья, смотрели на бесплатный цирк. Сначала дворник был принялся себя их сгонять, но я сказал, что не надо, пусть смотрит. Да и слуги стояли, делая вид, что заняты во дворе каким-то нужным делом. Смотрели на представление. Самое интересное заключалось в том, что я не выполнял ката из карате, не делал медленное движение, ушу не скакал и не стоял на голове. Только обычный комплекс гимнастики, наклоны туловища, приседания, в том числе и с грузом, взяв на спину мешок с песком весом около 20 килограммов, махи ногами. Но и этого было достаточно, чтобы за спиной раздавался, как его корежит. Припадочный, наверное, молодой купец-то. Ну, так он после пожар головой повредился. Видишь, страшный какой-то да еще не в себе. И тому подобное замечание. Нет, видимо, не найдет дед мне в слободке невесту, раз такой слух идет о припадочном женихе. Еще я читал журналы по химии и биологии, чтобы понять, что было известно в этих областях науки в это время. Ведь профессора называли меня коллегой, а копней поглубже выяснится, что я элементарных и всем известных здесь вещей не знаю. Однако, почитав статьи, я убедился, что российская наука в целом, я не говорю про прорывы выдающихся ученых, а про образование в целом, лет на 20-30 отстает от европейских стран. В наших журналах все еще рассуждали о жидкостях и флюидах, через которые из мирового пространства передается магнетизм. Микробиологических исследований вовсе не было, так что рассуждения о микроскопических зверьках моего доктора Леонтия Матвеевича еще можно было назвать редким вольнодумством. Доктор все же прислал журнал с моей историей. но ну и жуткие фот там получились. Прямо торопь берет. Неужели я таким был, когда меня привезли? Или это плохого качества снимка? На первом фото просто обгорелая головешка без волос, глаза закрыты черным прямоугольником, что создавало еще более страшное впечатление, будто и глаз у меня нет. На промежуточном фото я был вроде фантомаса, только серый, но на заключительном так уже ничего себе уродец, в театре можно без грима в роли квазимода подрабатывать. Перед отъездом зашел к деду спросить его решений. Вот, внучек, с заводом лекарств я решил, а взрывчат как-то нехорошо все же делать, засомневался дед. Хорошо, что хотя бы с сульфаниламидами проблем не должно быть, а вслух я сказал. Дед, не ты сделаешь, кто то кто-то другой на этом заработает. Взрывчатка ведь это не только война и убийство, горные работы и строительство, прежде всего, железных дорог. Развитие России через Сибирь пойдет, туда гонку скоро потянут за Урал, до самого Тихого океана. А знаешь, сколько там скал взорвать надо и туннели проложить? Даже Нобелевскую динамиту не хватит, прорву взрывчатки тратить придется. У нас строительство и горные работы даже в привилегии прописаны. А будет ли ТНТ закупать военное ведомства? Хорошо, если будет. А если не будет, то мы только на проходческих и железнодорожных работах капитал удвоим. Наша взрывчатка дешевле Нобелевской и безопаснее, к тому же. Хранение такого строгого не требует. Хоть в воду ее положи, все равно не взорвется, если детонатор не замокнет или будет просто герметичным и не пропустит воду. ТНТ в воде практически не растворим Вот ты куда внучек загнул, задумался дед. А ведь это бешеные деньги. Откуда ты знаешь, что чугунку потянут через горы аж до океана? «Дед, это просто логика, наука такая, иначе говоря. Головой думать надо вперед, смотреть, где выгода лежит», объяснил я свое послезнание купеческой деловой хваткой. «Так что, в Сибири богатств в земле немерено, так это еще Ломоносов сказал, да и Менделеев так считает. Вывести добытый уголь, нефть, руду на телегах невозможно, значит, будут строить железную дорогу». «Ну, считай, убедил ты меня. Будем завод ставить. Только где?» «Там, где есть рабочие руки, железная дорога, река и город недалеко и не близко «Может, вниз или вверх по Москве реке место сыщем в верстах в 30 от города?» «Хорошо. Приказчиков пошлю посмотреть, где лучше землю купить». «Это ты правильно думаешь, что по чугунке рекой можно строительные материалы и припасы привозить, а потом товар вывозить», — согласился со мной дед. «А завод для лекарств где?» «Да там же, но верстах в пяти поселок от завода взрывчатки закладывать в таком же отдалении», — ответил я. «Управлять будет легче, если два завода рядом, а удаление от завода взрывчатки необходимо на всякий случай, вдруг взрыв» так люди в поселке живы останутся. Поселок узкоколейной железной дорогой соединит с заводом. Одна смена на завод приезжает, другая тем же парвичком уезжает. Так что я поеду в Питер людей подбирать для работы на заводе. Кто новую взрывчатку и лекарство знает, как делать. А ты мне обещал когда-то, что людей пошлешь учиться, чтобы могли работать на новых заводах. Там химик нужны, можно и вчерашних студентов, только умных, напомнил я деду его обещание Я в Питере поспрашиваю, может кто из химиков академии переедет, «Жалованием хороший дадим жилье при заводе. Согласен, дед?» «Да, Сашка, ты кого хочешь говоришь Я-то тебя знаю», — подмигнул мне дед. «Набирай людей, только немного. Завода-то еще нет. Набирай таких, кто знает, какие машины нужны и как работают. Смету составить и где их купить. Строителей-то я сам наберу. Через полгода первые корпус дома деревянные в поселке будут. Лавку, больницу, ясель для детей не хуже, чем у Морозова в Твери построим со временем в кирпиче». Я своих старообрядцев на завод работать наберу, а там будем пробовать через царя веру нашу разрешить и церковь открыть.